Глава 17. Лето 2014 года. Неделю он тризвел, поглядывая на визитку. Первые дни лета выдались дождливыми, пахучими, сладкими. Память вечерами прижимала настолько, что он, возвращаясь из больницы, сидел в баре, обхватив голову руками, не говоря ни слова. А возле него стоял неизменный стакан с отвёрткой. Только теперь Андрей почти к нему не прикасался. "Чего не пьёшь?" спросил Стас, заметив, что стакан, который он налил час назад, до сих пор полон. "Не могу", ответил Андрей. "Не лезет". "Странно, вчера лезло. Что-то случилось?" Опытный бармен всегда видит настроение клиента и определяет его состояние лучше дипломированного психолога. В этом кроется популярность небольших баров, а не выпивки, как многие думают. Мне тут предложили кое-что, вот не знаю, соглашаться или нет. Очень странное предложение. Надеюсь, это не собрание анонимных алкоголиков. Стас мельком взглянул на Андрея и затем рассмеялся. Да ты не волнуйся, я не обеднею. Нет, кое-что посерьёзнее. Раньше бы я никогда в такое не полез, но теперь не криминал, надеюсь? Андрей отодвинул стакан с ядовитым оранжевым содержимым. Налей мне кофе. Не познавато для кофе? Двойной, с коньяком, с лимоном. И правда что-то стряслось, пробормотал Стас, заправляя кофемашину. Он принял заказ от официантки, разлил текилу, смешал пару коктейлей для влюблённой парочки, готовый приступить к любовным играм прямо в баре, и наконец поставил дымящуюся чашку перед Андреем. Корица, перец, соль, имбирь, имби. Стас взял с полки пузрёк и вытряс в чашку имбирную пыль. Нус, говори, пока меня на куски не разорвали. Народ у барной стойки пребывал. Коллеги, служащие, студенты, девушки и юноши в компании и поодиночке, каждый искал кроме выпивки возможность пообщаться, не остаться один на один с собственной тенью. Что-то мне подсказывает дело непростое. Андрей Тивну. Если в двух словах, предложили побыть под опытным кроликом. Чего? Кем-кем? В институте вирусологии. Кстати, слышал про такой? Стас покачал головой. Нет, хотя туда требуются добровольцы для испытания лекарств. Ничего сложного. Вкалывают вакцину, сидишь там месяц или два под наблюдением врачей или учёных. Не знаю, кто там у них. А потом выписывают домой. Ведёшь дневник самочувствия, записываешь показатели: пульс, давление, аллергические реакции. Короче, всё, что вылазит. И за это неплохо платят. Стас покосился на Андрея. Неплохо это сколько? Не меньше, чем я зарабатываю написанием статей про кондиционеры и памперсы. Даже больше. Плюс страховка на случай, если что-то пойдёт не так и ты превратишься в мутанта. Андрей кивнул. Типа как Стас запнулся, но Андрей продолжил. Да, ты прав, как у Саши. У неё что-то пошло не так. Один случай из тысячи или даже из миллиона, но как раз такие случаи и должно выявлять тестирование. Стас помолчал, разглядывая прозрачный бокал, висящий над стойкой бара. Махнул рукой в сторону посетителей, требующих срочно свою выпивку, потом ответил: Не знаю, что тебе посоветовать. Ты, наверное, и так всё решил. Делать, чёрт побери, опасно. Малейшая ошибка в расчётах, а у нас сам знаешь, всё через пень-колоду, и всё, ты овощ. Никому не нужен, никто к тебе не придёт поменять памперс, чувак. К тому же, как я понимаю, испытывают что-то новое, экспериментальные вакцины для новых типов вирусов. Помнишь, что в прошлом году зимой творилось? Он нахмурился, потом раздражённо крикнул толпе: "Иду! 2 минуты подождите. Я тут стоял с утра до вечера, пока сам в итоге не слёг. Таких историй наслушался, волосы дыбом вставали. Вечером пришёл человек с работы. Ничего не предвещало, покашливал. А утром жена нашла холодного в постели рядышком, скрюченного. Как тебе такое?" Андрей кивнул. Он слышал все эти истории не раз и не два. Передаваясь из уст в уста, они обрастали новыми, леденящими подробностями, раз от раза делаясь всё ужаснее. Он не слишком верил слухам, но и полностью отрицать их было невозможно. На горячую линию звонили люди, утверждавшие, что лично готовы засвидетельствовать сказанное, и после того, как количество звонков стало критическим, Леснер сказал: "Мы, конечно, должны проверять все эти звонки, когда они оказываются помощью, врачи неверно или специально квалифицируют смерти, чтобы снизить статистику. Кто дежурил на горечи линии? Вы это слышали? Но у нас просто не хватит сил. Я с вами хочу посоветоваться. Стоит ли нам дальше нагнетать эту истерию? Публиковать это или, может, было бы правильнее дать народу передышку, успокоить? Опасное, подтвердил Андрей. Завтра медкомиссия, там в институте. Так ты уже именно. А вот так вот. Стас не знал, что и сказать. Он автоматически взял бутылку Финляндии и принялся разливать заказ для квадратного рабочего, с бороды которого на стойку капали крупные дождевые капли. Хоть звони оттуда. Там запрещены телефоны. Чёртовы куличики, сгинешь из-за концов. Родители Андрея умерли один за одним 3 года назад. И получается, кроме Саши у него никого не было. Стас был прав. Если завтра пройду комиссию, встретимся через 2 месяца. Всё это время буду там на стационаре. Вот зашёл попрощаться. Стас попытался ответить что-то с юмором, но у него не вышло. Лицо застыло, словно он провожал знакомого на верную смерть и не понимал, как вообще на такое можно решиться. Слушай, Стас поставил перед бородатым рюмке, тот опрокинул их залпом, одна за одной, даже не поморщившись. Повтори. Бросил он коротко через стойку. Слушай, Стас потянулся за бутылкой. А вообще ты крутой. Нет, честно, я бы обосрался от страха и в жизни бы не согласился проводить над собой опыты. И дело даже не в том, что у меня нет дочерик, пока нет дочери и сына нет. Но если будут Он машинально на глаз отмерил по полтиннику в прозрачные рюмки. Этот клиент предпочитал пить финскую водку именно так: три раза по две стопки по 50 г, не закусывая. Может, получится, что ты поможешь кому-то ещё. Он хотел сказать, раз не получилось помочь своей дочери. Андрей по глазам видел, но Стас не стал это говорить. Он повернулся, что-то достал с крючка позади стойки и протянул закрытую ладонь Андрею. "На, возьми. Что это?" "Бери, это серебряный крестик, достался мне от прабабки. Она знахарка была." "Я же не верующий, не надо, оставь себе." Андрей отстранил руку Стаса. Стас молча вложил ему крестик в ладонь и сжал. "Понятия не имею, как это работает, но поверь, просто возьми и всё, на всякий случай." Андрей пожал плечами. Если ты настаиваешь, хорошо, спасибо. Он сунул крестик во внутренний карман куртки, но боюсь, это мало чем поможет. Скорее тут нужна головка чеснока с фитанцидами. Чеснок сам купишь, сказал Стас. Передавай привет Саше. Андрей приехал к воротам института на такси. Оказалось, что в навигаторах такого адреса не существует, а место, где по идее должно выситься здание НИИ, На всех картах отмечен сплошным лесным массивом, к которому тянулась просёлочная дорога сомнительного качества. Тем не менее, оказалось, что на 15-м километре шоссе есть съезд под знаком, выводящий на ровную бетонную дорогу из плит. Такие обычно вели к безимённым воинским частям и секретным полигонам. Штраф платите? лениво спросил таксист, пожилой узбек. с блуждающей полуулыбкой на лице. "Да, плачу, едем", ответил Андрей. "Хорошо". Они свернули в высоченный сосновый бор. Мимо пронеслась ржавая табличка с красными буквами: "Охраняемая зона. Въезд строго запрещён. Биологическая опасность". Водитель покосился потом сказал: "Ещё не поздно повернуть назад, уважаемый. Надеюсь, вы знаете, куда едете". Андрей почувствовал, как внутри шевельнулся червячок сомнения. Словно бы голосом этого полного узбека с лицом Будды провидение предостерегало его от опасного поворота в жизни. Никто не гарантировал, что он вернётся назад этой же дорогой, если вообще вернётся. Лес густел, солнце скрылось в облаках и постепенно стало совсем темно. С каждым километром тревога всё сильнее накрывала его. В голову лезли тревожные мысли. Можно было подумать, что его везут на заканье, жизнь за жизнь. Готов ли он отдать свою жизнь за Сашину? Что за вопрос? Конечно, сию же секунду. Но был ли этот ответ честным? Если бы перед ним сейчас встал такой выбор, сделал бы он его, не колеблясь? А если это чья-то другая жизнь, другого, незнакомого ему ребёнка? который в эту секунду стоит перед дверью медкабинета, и волны страха гуляют в его маленьком беззащитном теле. Сердце сжимается, и он совершенно один в зловещей пустоте коридора, слышит незнакомый, безразличный голос. Следующий. Готов ли он отдать свою жизнь за другого человека? Ведь никакой гарантии нет, и человек этот может быть не ребёнком, а вполне взрослым человеком, не обязательно при этом хорошим. Например, таким, как он сам. Он готов отдать свою жизнь ради себя в конце концов. И нужно ли вообще кого-то спасать? Может быть, спасать нужно его самого? Андрей смотрел на серую полоску дороги, и странные мысли лезли в его голову. Внутренний голос молчал. Он даже жалел, что его не слышно. Узбек посуровил. Он уже не улыбался, а молча держал руль. Ему не нравилось, куда катятся колёса старого Жигуля. Атмосфера леса и вообще всего этого места была какая-то чужая, гнетущая, опасная. Чтобы поймать тигрянка, нужно войти в логово тигра, пробормотал Узбек. Что вы сказали? таксист не ответил. Километров 10 спустя, когда терпение и нервы Узбека, судя по его плотно сжатым губам, были на пределе, из чащи вынырнула ограда Ворота с Красной звездой. На высоких столбах замерли серебристые глазницы прожекторов. Небольшую стоянку возле проходной занимала всего одна машина карета скорой помощи. Андрей отвёл взгляд, но предательский холодок тут как тут прокрался за поясницу. Позвоночник заныл странной тягучей болью. Такого ещё с ним не случалось. Не хватало медкомиссию провалить, подумал он. Узбек, принимая деньги, покачал головой. Я не предлагаю подождать, сказал он, озираясь. Ни души, ни единого человека рядом с оградой, возле неё или позади. Извини, брат, нужно срочно по делам ехать. Если ты не ошибся адресом, тогда я... Андрей открыл дверь. Свежий сосновый аромат, тягучий, едкий, с привкусом смолы и шишек, ударил в нос. Это был совсем другой воздух, нежели в городе, чистый, Первое здание опасный. На проходной Андрей увидел красную табличку с золотистыми буквами: Министерство здравоохранения Российской Федерации, НИИ вирусологии. Мне сюда и нужно, езжай, сказал он таксисту, закрывая дверь. Тот моментально нажал на газ, и через минуту шум двигателя растаял в тягучем шёпоте вековых сосен. Андрей остался один перед воротами стального цвета с пугающими алыми звёздами. будто вырезанными по живому. Из караульного помещения рядом с воротами, не отворачивая головы, тяжёлым пристальным взглядом на него смотрел человек. Лица его не было видно за бликующим стеклом и толстой решёткой, однако Андрей чувствовал его взгляд, так смотрят на потенциальных преступников перед тем, как спустить собак. Вдалике закукавала кукушка, а в молчании леса ухующий пророческий глаз казался жутковатым. Андрей вдруг почувствовал, как сердце начинает сжимать холодный приступ панической атаки. Он с удовольствием, нет, с огромной радостью сейчас бы опрокинул граммов 200 коньяка, чтобы усмирить тремор в руках. Когда стоишь перед глухими воротами, чёрт знает где, перед воротами с красными звёздами, означающими только одно: это место не для развлечений. Очень хорошо начинаешь понимать, Перешагнёшь черту, назад пути не будет. Так просто отсюда не выходит, что пробурчал узбек, который его подвозил. Кажется, что ты вроде, чтобы поймать тигрёнка, нужно войти в логово тигра. Нужно войти в логово тигра. Нужно войти, другого пути нет. Железная дверь проходной приоткрылась, показалось лицо, обычное, невзрачное, серое. Молодой человек — услышал он сухой казенный голос. — Вы что-то забыли? Это охраняемая территория. — Я на медосмотр, — сказал Андрей, глядя в сторону ворот. — Еще не поздно повернуться и пойти прочь. Еще не поздно. Но с чего он решил, что потом будет поздно? Всегда можно отказаться. Но внутренний голос подсказывал, что это не так. Отказаться будет нельзя. — А-а-а, — протянул человек, выходя на ступеньки. — Тогда проходите. Паспорт, покажите и запишитесь в журнал. Потом прямо по аллее до главного корпуса, там сбор. Он оглянулся, посмотрел на часы. Поспешите, осталось 15 минут. У нас очень строго. Андрей бросил прощальный, ему так показалось почему-то, что это был именно прощальный взгляд на дорогу, скрывающуюся в сосновом бору. Вздохнул и нетвёрдой походкой пошёл к проходной, на ходу доставая паспорт из нагрудного кармана. Через 15 минут, под рентгеновским взглядом охранника, записав свои данные в потрёпанный журнал, он пересёк границу института. В светлом фойе первого корпуса, представлявшего собой типичное здание времён СССР, серое, длинное, четырёхэтажное, похожее на городскую больницу, он увидел разношёрстную группу людей, стоявших молча и насупленно. Никто ни с кем не разговаривал. Друг от друга они располагались не слишком далеко, но и не близко, как незнакомые люди на автобусной остановке, которых на несколько десятков минут свела судьба. Однако здесь им предстояло узнать друг друга гораздо ближе и провести под одной крышей 2 месяца. Это гораздо дольше, чем, например, в плацкартном или купейном вагоне по пути в Сочи. Хочешь не хочешь, а общаться придётся. И ни факт, что все попутчики окажутся весёлыми, приятными людьми. Он заметил, что мужчин и женщин примерно поровну. Есть совсем молодые, видимо, студенты, а есть и те, кому можно было дать лет 60. Андрей подошёл поближе, поздоровался. Здесь группа на испытание вакцины, спросил он, чтобы отогнать страх, шевелящийся в районе диафрагмы и сжимающий желудок мёрзким ледяным обручем. К нему повернулось несколько человек, смерили оценивающим взглядом, но никто не произнёс ни слова. "Верно", вдруг ответил потлатый парень, похожий на рок-музыканта, которого он сразу не заметил, потому что тот стоял за толстым, просто огромным мужчиной в лёгких льняных штанах. Несмотря на кондиционер, с толстика градом катился пот. Видимо, он нервничал за троих. Вы попали в самое начало вечеринки и ничего не потеряли, разве что без бара народ слегка контуженный. Женщина в строгих очках и длинной юбке ниже колен посмотрела на парня осуждающе. Её высокий красивый лоб прорезали три горизонтальные морщины. Она хотела что-то сказать, но передумала, открыла рот и закрыла его. Андрей подумал, что туда могла бы залететь муха, пролетай она рядом, её бы просто засосала. Такой огромный рот был у дамы. Он улыбнулся парню, сразу полегчало. Даже самый простой эмоциональный контакт, который ни к чему не обязывает, даёт ощущение некой защиты. Теперь я не один, подумал он. Но другие люди, стоящие тут, похоже, не разделяли его оптимизма. В большинстве своём лица были сильно напряжены, испуганы, и по ним явно читалось, что быть у них выбор Они бы тотчас ушли отсюда. Однако не от хорошей жизни они здесь находились, понял Андрей. И не моральный выбор, при словуте битва добра и зла привела их сюда. Впрочем, что греха таить, приличное вознаграждение по итогам испытаний было не лишним, и нечего строить из себя святого. Каждый из этих людей ни лучше, и ни хуже, но не у каждого доча лежит в комбе. Хотя разве ставит этот факт его выше других? Он почувствовал, что покраснел, будто кто-то уличил его в неподобающей гордыне. Кто-то схватил его за руку и выкрикнул, чтобы всем было слышно «Этот парень здесь из-за бабла, он только прикрывается своей дочкой, а на самом деле у него не оплачен счет за квартиру уже три месяца, а еще он беспробудно пьет и винит в этом всех подряд только не себя». Ещё бы. Он ведь жертва, жертва, жертва. Андрей зажмурился и встряхнул головой, потом глубоко вздохнул. Наваждение исчезло. Между тем, через боковую пластиковую дверь без таблички, в холл вошёл человек в белом халате с голубым бейджем на груди. Потом Андрей узнал, что бейджи распределялись по цветам, и голубой означал самый верхний уровень доступа. Здравствуйте. Обратился к ним вошедший. «Спасибо, что приняли наше предложение. Меня зовут Илья Лукин. Я заведующий лабораторией НИИ, где вы проведете следующие два месяца». По залу прошел легкий ропот. Люди заволновались. «Не пугайтесь», — продолжил Лукин. «Каждому из вас будет выделена комфортабельная палата со всеми удобствами. Четырехразовое питание, досуг, игры, фитнес-зал, атлетический зал, бассейн. и даже тир в подвале третьего корпуса. В определённые часы вы можете свободно гулять по территории комплекса, наслаждаться природой и целебным воздухом. Знаю, что в городе с этим проблема. Он окинул взглядом людей, кивнул сам себе, зачесал петернёе русые волосы. Единственное, с чем у нас строго это распорядок и конфиденциальность. С распорядком вы ознакомитесь в своих палатах. Он висит в рамке на внутренней стороне двери каждой палаты. Скажу ли, что повторное нарушение распорядка, например, опоздание на процедуры без уважительной причины, ведёт к расторжению контракта, вы лишаете из страховки и каких бы то ни было выплат, кроме билета до Огнинска. Но самое важное это безопасность. Мы тратим колоссальные средства на разработку вакцин. Поэтому малейшее нарушение коммерческой тайны может обойтись нам очень дорого. Когда вы соглашались участвовать в программе, то знали, что в течение всего времени пребывания на территории НИ вы будете лишены связи с внешним миром. Поэтому если при вас есть любые мобильные телефоны, рации, средства связи, фотографические устройства, нужно сдать их представителю службы безопасности за стойкой Он указал на плотного человека в униформе с эмблемой парящего орла на рукаве и надписью "Служба безопасности" на рубашке. Да, Лукин достал из папки, которую держал в руках, стопку листов. Перед тем как вы подпишете контракт, ещё не поздно, кого не устраивают эти простые условия, покинуть расположение НИИ. Никто не сдвинулся с места. Кажется, люди знали, на что шли. Вот и прекрасно. Тогда сдайте средства связи и проходите в зал перед вами. Там установлены столики, стулья. Заполните контракты и подпишите их. Не торопитесь. Все успеют. Теперь точно никуда не нужно спешить. Андрей огляделся. Страх постепенно испарился. Теперь он скорее испытывал любопытство, как журналист и как человек в конце концов, подумал он. Я давно не смотрел на мир трезвыми глазами. На дальней стене висел стандартный пожарный щит. Рядом стояла большая кадка с растением выше человеческого роста. На его ветвях он заметил одинокую ёлочную игрушку, оставшуюся, видимо, с прошлого Нового года. На левой от входа стене в аккуратных рамочках висели грамоты с золотыми гербами. Между ними портрет неизвестного мужчины. иронически смотрящего из-под золотых очков. Тут же находился длинный, порядка 5 м, стенд на колёсиках. Там под стеклом размещались фотографии многочисленных лабораторий, людей, уставившихся в микроскопы, снимки симпозиумов и научных конференций, вырезки из газет, и он даже заметил скриншот родного портала со статьёй про эпидемию гриппа. Он написал эту статью 2 с половиной года назад, ещё до того, как Саша на высоте 4 или 5 метров белоснежную стену украшали золотые буквы "НИИ вирусологии, основан в 1953 году". От надписи веяло солидностью. Очередь на досмотре потихоньку двигалась. Люди проходили через рамку, иногда что-то звенело. и им приходилось возвращаться. Андрей шел в замыкающем. Он достал смартфон, положил его в корзиночку и прошел рамку. Охранник кивнул, попросил выключить телефон, после чего опустил его в ячейку и сделал запись в журнале. «Получите телефон на выходе», — сказал он. Андрей кивнул. «Хорошо. Проходите, заполняйте контракт». Кабинет, заполненный людьми из группы, оказался просторным залом с круглыми столиками и стульями. Внимательно заполните контракт. От вас требуется только написать свою фамилию и имя на первой странице и расписаться на последней, указав также свой фактический адрес. Как будете готовы, вложите контракты в паспорта, я пройду и соберу их. Паспорта вы получите через 2 месяца. Что же это услышался чей-то голос. "Мой тот типа рыбы, что ли? Зачем вам паспорта?" Лукин оглядел зал. Это сказал пожилой человек с загорелым лицом голливудского актёра. "Паспорта нужны для сверки, чтобы избежать ошибок в контракте. Это для вашей же пользы. И потом, хочу вам напомнить, что вы здесь находитесь не на курорте, а Поэтому документы хранятся в сейфе, надёжно и в безопасности. Ладно, мехети отозвался он. Порядок есть порядок. Именно, сказал Лукин. На столах заскрипели ручки. Андрей быстро заполнил свой контракт, на мгновение задумался, когда писал адрес, вписал съёмную квартиру и расписался. Женой он столкнулся примерно месяц назад, опять в больнице. Она не препятствовала тому, чтобы он приходил к Саше, но избегала встреч. В этот раз она подошла к нему сама и холодным голосом сообщила: "Я подала документы на развод. Давай сделаем это и забудем друг друга. Я не хочу тебя больше знать и видеть". И ушла, стуча каблуками по больничной плитке. За день до отъезда он зашёл к Саше в палату Приставил стул к ее кровати и долго смотрел на чистое, спокойное лицо. Ему показалось, что в этот раз оно было умиротворенным. И наверняка он был в этом уверен на сто процентов «проснись она сейчас и расскажи ей, Андрей, о предстоящем испытании вакцины, на которой он согласился», Саша бы с серьезным видом сказала. «Папа, это очень важное дело, очень полезное. Посмотри, как нас много». И она показала рукой на голдящую группу малышей, которые выходили из медкабинета с весёлыми шариками и счастливыми лицами. Посмотри, папа, нам очень весело, потому что это совсем-совсем не больно. А ещё каждый, кому дядя в смешном колпаке сделал укольчик, получает шарик животным. Теперь это его домашнее ручное животное. Это же здорово. Она задорно засмеялась. Её розовое платьице развевалось, когда она кружилась, и маленькие ножки в белых туфельках тополи по полу. Топ-топ, топ-топ, топ-топ. Папа. А ты вот скажи мне, посмотри на меня. Я знаю, ты тут. Ты видишь меня и знаешь. Ведь ты всё знаешь. Папуля, а какое животное досталось, досталось мне? мне? Молодой человек, Кто-то теребил его по плечу. Андрей дёрнулся, окинул взглядом помещение с высоким потолком, а вокруг незнакомые люди с листами в руках. Он испугался, что кто-то заметил его секундное замешательство, но каждый из присутствующих был занят своим делом. Он посмотрел поверх плеча. Рядом стояла светловолосая девушка с карими глазами. Она смутилась, поняв, что застала его в расплох. Виноватое выражение лица сменилось тревогой. Всё-таки вторжение в личное пространство незнакомого человека в наше время, как правило, не сулит ничего хорошего. Вы не дадите мне ручку? сказала она. Моя почему-то не пишет. Андрей улыбнулся. Конечно. Он протянул шариковую ручку. Пожалуйста. Кстати, меня зовут Андрей. А, видимо, следующие пару месяцев мы будем соседями. Он поймал себя на мысли, что ему хотелось бы, чтобы они были соседями. Очень приятно. А я Мария. Как в сериале. Просто Мария. Она негромко засмеялась. Но можно и просто Маша. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, и Андрей подумал: как же банально это смотрится в кино и как на самом деле бьёт током в реальной жизни. Орбита совершенно незнакомого человека пересекает твою орбиту, и вот вы Секунду назад не имеющий понятия о существовании друг друга, смотрите в глаза чуть дольше обычного, гадая, что же будет дальше. Но силы тяготения уже начали свою деятельность, силы, которым подчиняется всё в этом мире, от мельчайшего атома до гигантских суперзвёзд. Силы, чья власть простирается неизмеримо дальше и шире видимой вселенной. Провидение, судьба, рок, Неизбежность, фатализм. Одни слепо покоряются неведомым силам, другие и есть её суть. Рождение, среда, тотчее, маяк и лампа для затерявшихся в бездне хаоса мотыльков.